Глава двадцатая. Обыск. Следом за Максом в кафе вошла девушка в сером хиджабе, та самая, что приносила воду во время допроса. Огляделась, подошла к их столику и пригласила Свету и Нику следовать за ней. «Не общаться, телефоны не доставать», — наставляла она в лифте. «Я могу позвонить адвокату?» Ника лихорадочно пыталась вспомнить всё, что папа рассказывал об обысках. «Я не говорю по-английски. Не общаться, телефоны не доставать». Света поймала взгляд Ники и одними губами прошептала «Капец!» «Что же делать? Почему они решили устроить обыск? Почему именно сейчас?» Лифт слишком быстро приехал на второй этаж. «Все вообще происходило слишком быстро». У дверей в комнату собралась целая делегация. Инспектор Мехмед, двое полицейских в форме, женщина с металлическим кейсом, мужчина с объемной черной сумкой, администратор, обычно дежуривший в холле, и горничная, которую Ника частенько видела в коридоре. «Доброе утро!» Мехмед улыбнулся и протянул Свете сложенный втрое лист. «У нас ордер на обыск вашей комнаты. Откройте дверь, пожалуйста». Он повернулся к Нике. «Вы тоже можете присутствовать. Только предупреждаю, никаких разговоров». Ника кивнула и заглянула в листок, который раскрыла Света. Ни слова на английском. «И что теперь? Просто поверить, что это ордер?» «Стоп. А почему он сказал, что она может присутствовать?» и вручил документы Свете. «Ордер выписан на Светлану или на нас обеих?» — На Светлану. Но это и ваша комната, так что можете присутствовать. Света посмотрела на Нику, словно ища совета. — Откройте дверь, пожалуйста, — повторил Мехмед. Света послушно вставила карточку в замок. Мехмед приглашающим жестом предложил ей войти первой, следом пропустил Нику, администратора, горничную, потом вошел сам. — Которая кровать ваша? Он посмотрел на свету. Та молча указала на кровать справа. «Хорошо». Он выглянул в коридор и что-то приказал на турецком. В комнату вошли мужчина с сумкой и женщина с кейсом. Следом протиснулась девушка в сером хиджабе. Хлопнула дверь. Полицейские в форме, по всей видимости, остались снаружи. Восемь человек набились в крошечную комнату, но Мехмета теснота не смущала. светлана вероника «Присядьте, пожалуйста». Он указал на кровать Ники, бросив заинтересованный взгляд на лежащий там чемодан. Обыск проводится в связи с тем, что Светлана обнаружила в сумке важную улику. «Мы должны удостовериться, что в ваших Светланы вещах нет больше ничего важного для следствия». Ника глянула на свету. «Ей тоже что-то подбросили?» «Это моя помощница». «Рабия Даган». Мехмед указал на девушку в сером хиджабе. «Отдайте ей, пожалуйста, ваши телефоны». Света посмотрела на Нику и спросила по-русски. «Разве можно забирать телефоны?» Ника не успела ответить. Инспектор прижал палец к губам. «Во время обыска прошу вас не разговаривать. Отвечать только на мои вопросы и задавать вопросы только мне». и если таковые возникнут света кивнула и протянула помощница телефон. ника чуть помедлив отдала свой да папа рассказывал что во время обыска инспектор главный остальные обязаны ему подчиняться адвокат может присутствовать но только если по счастливой случайности оказался в нужном месте в нужное время никто специально его ждать не будет это эксперты Мехмед указал на женщину с кейсом и мужчину с сумкой. «Зехра Демир и Али остюрк «Демир и остюрк повторила про себя Ника. Из университетских лекций она помнила, что очень важно запомнить фамилии всех, кто присутствовал на следственных мероприятиях, чтобы потом отразить замечания в протоколе. Что еще рассказывали на занятиях? «Это понятые». Продолжал представлять присутствующих мехмет «Элиф Илмаз и Юсуф Кара». «Демир Астюрк Вилмаз Кара». «Записать бы». Инспектор вежливо улыбнулся Нике и Свете. «Предлагаю вам добровольно вытк... которые могут иметь значение для Р... Т... т Федерики Сантос». Если так мы ты... Ника растерянно посмотрела на него. Простите, я ничего не поняла. Говорит, если есть что-то, относящееся к убийству, лучше сразу выдать. С готовностью перевела Света. Мехмед нахмурился, но, видимо, решил не заострять внимание на том, что кто-то заговорил без его позволения. «Мне нечего выдавать», — неприязненно буркнула Света. «Все, что было, я вам уже принесла». Видимо, напрасно. Инспектор кивнул и вопросительно посмотрел на Нику. «Мне тоже нечего выдавать», — ответила она. «Замечательно. Тогда приступим». Мехмед что-то сказал понятым на турецком, и они отошли к проходу в коридор. Эксперты надели перчатки и приступили к осмотру кровати Светы. Ника наблюдала, как они перекладывают одежду и прощупывают матрас. а в голове крутились обрывки знаний, полученных в универе. Она проработала по специальности всего год. И то потому, что папа очень уж хотел дочь адвоката. Но кое-что в памяти всё-таки осталось. Нужно следить, чтобы ничего не подбросили, это понятно. Хорошо, что в такой крошечной комнате всё на виду. Они могут вскрывать всё, что захотят, переворачивать вещи, разбирать мебель. Что ещё? Было что-то про обыск общежитий и коммунальных квартир, что-то про общие помещения. Ордер выписан на свету, в комнате они живут вдвоём. Ну да, всё правильно. Досматривать вещи Ники они не имеют права. Только то, что находится на совместной территории. Ника глянула на лежащий рядом чемодан. Как вовремя Кирилл предложил к нему переехать. Понятно, что скрывать нечего, но всё равно спокойнее, когда знаешь, что твои вещи не тронут. мехмет проследил ее взгляд. «Вы куда-то собираетесь?» «Да. Переезжаю к другу». «Эй, а можно поаккуратнее?» Возмутилась Света, когда женщина-эксперт переложила ее вещи с кровати на пол. Женщина не обратила на нее внимания, словно не слышала. Мехмед развел руками. «Следственная необходимость». «Необходимость», — буркнула Света. «Потом удивляетесь, что полицейских не любят?» «Я вам улику принесла, и вот благодарность». «Поверьте, мы действуем исключительно в ваших интересах. Вдруг обнаружится что-то, чего вы не заметили». Он вел себя обходительно и спокойно, не грубил, не повышал голос. «Вообще все происходило так буднично, словно перерывать чужие вещи норма жизни». Мужчина-эксперт оставил кровать на напарницу, а сам подошёл к столу и внимательно осмотрел лампу. Покрутил её, заглядывая под абажур, прощупал шнур, выкрутил лампочку. Что он планировал там обнаружить? Понятые смиренно стояли у прохода. Помощница Мехмета тоже надела перчатки и осматривала лежащие на полу вещи. Инспектор отошёл к стене и внимательно за всеми наблюдал. Света ёрзала, стараясь устроиться поудобнее, потирала ладони, сжимала и разжимала пальцы. Нике тоже было не по себе. Интересно, что за улику обнаружила Света? Почему не сказала? Хотя понятно, почему. Ника тоже не сообщила о пуповине никому, кроме папы и Кирилла. Выходит, им обеим что-то подбросили. Зачем? Если подставлять в убийстве, то кого-то одного. Какой смысл всем вокруг подкладывать улики? Женщина, наконец, закончила возиться с кроватью и перешла к шкафу. Света, поджав губы, наблюдала, как она берёт с полок одежду, осматривает и кладёт на пол. Да уж, зрелище не из приятных. Мужчина что-то сказал Мехмету, тот кивнул и указал на туалетный столик. Теперь обыску подверглась косметика. «Да что они планируют там найти? Помаду Федерики?» Следующие минут десять прошли в молчании. Понятые позёвывали и скучали. Помощница Мехмета села на кровать и без особого интереса наблюдала за обыском. Даже Света заметно расслабилась, больше не ёрзала, не потирала руки, только сверлила инспектора взглядом. Женщина-эксперт негромко позвала Мехмета. Тот оживился, подошёл и присел у шкафа. Света приподняла брови, спрашивая взглядом, «Что там?» Ника пожала плечами. «Светлана, понятые, подойдите, пожалуйста», — позвал мехмет Ника ободряюще улыбнулась Свете. «Всё будет хорошо. Должно быть. Ну что они могут там обнаружить?» Света встала, подошла к инспектору. «Это ваши кроссовки?» мехмет указал на что-то в шкафу. «Нет, не мои». «Не ваши». «Тогда чьи?» Света глянула на Нику. Инспектор проследил её взгляд и приподнял брови. «Вот как. Вероника, подойдите, пожалуйста». Ника сглотнула и встала с кровати. «Это ваши кроссовки?» Инспектор указывал на нижнюю полку шкафа, где и в самом деле стояли её кроссовки. То единственное, что она не убрала в чемодан. Планировала положить сверху. «Да, мои». «Хорошо». Инспектор достал из кармана перчатки, надел и посмотрел на администратора и уборщицу. «Понятые, обратите внимание, что в шкафу найдена пара чёрных кроссовок». Он достал обувь, пригляделся, кивнул женщине-эксперту и добавил что-то на турецком. Мужчина-эксперт забыл про косметику на туалетном столике, присел у своей объемной сумки, расстегнул, достал устройство, напоминающее камеру на длинной ручке, и протянул коллеге. После чего повесил на шею небольшой монитор. Мехмед поставил кроссовки на стол, подозвал понятых. Ника тоже подошла ближе. Сердце бешено колотилось. Что-то не так. Не зря они достали оборудование. Не зря инспектор оживился, а его помощница приготовила какие-то бланки. Что их так заинтересовало? Женщина направила камеру на кроссовки, мужчина следил за монитором. Ника вытягивала шею, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть, но за спинами понятых ничего не было видно. Мехмед что-то сказал на турецком, и понятые повернулись к экрану, закивали. Инспектор обратился к Нике. «Подойдите». Понятые отодвинулись, пропуская её к столу. «Взгляните, пожалуйста». Он указал на экран, на котором кроссовки стали белыми, видимо, камера освещала их каким-то специальным светом. «Видите пятно?» На одной кроссовке и в самом деле было чёрное пятнышко. «Вижу». Инспектор что-то сказал женщине-эксперту, она кивнула, отложила камеру и присела у кейса. Её коллега убрал монитор. Ника не сводила глаз с кроссовок. Что это за пятно? Почему они так к нему прицепились? «Когда вы обували эти кроссовки в последний раз?» — спросил мехмет пока женщина-эксперт доставала из чемодана тест-полоски и наносила на них прозрачный гель. Я не помню. Ника не знала, почему соврала. Она купила эти кроссовки... перед поездкой, и обувала лишь однажды, во время круиза по Босфору. «В какой обуви вы были на корабле, когда убили Федерику Сантос?» — не отставал мехмет Женщина-эксперт приложила тест-полоску к пятну, повернула и продемонстрировала кончик, окрашенный в ярко-алый. «Это кровь?» — прошептала Ника. Инспектор проигнорировал вопрос. «В какой обуви вы были на корабле?» Ника оторвала взгляд от тест-полоски и посмотрела на Мехмета. Он ждал, внимательно глядя на неё. Ника сглотнула, в горле пересохла, а ещё захотелось сесть, ноги вдруг ослабели. «Ответьте на вопрос», — напирал инспектор. «Это кровь. Точно кровь. Но откуда? Она не подходила к телу». Не могла ни во что наступить. Да при тут наступить? Кровь же сверху. Значит, попала туда, когда кого-то ударили. Федерику? Я... Мне нужен адвокат? Вы спрашиваете или утверждаете? — хмыкнул инспектор. Ника прочистила горло. Надо собраться. Прежде чем отвечать на вопросы, я бы хотела посоветоваться с адвокатом. Мехмет растянул губы в улыбке. Как скажете. Тогда предлагаю завершить обыск и продолжить нашу беседу в участке.